Почему святая вода не портится. Преодолевая километр за километром трудного пути, армия Александра Македонского приближалась к Индии. Изнурительная жара валила с ног даже самых бывалых закалённых солдат. Быстро таяли запасы продовольствия. В этом влажном и знойном воздухе продукты моментально портились. Воду берегли и сохраняли особо. Повозки с драгоценной влагой в священных сосудах сопровождала специальная стража, и всякий раз, когда приподнимали крышку и извлекали свежую, будто только сейчас зачерпнутую из родника воду, это производило впечатление настоящего чуда. Этот завоевательный поход Александр Македонский предпринял незадолго до своей смерти в 327 году до нашей эры уже тогда греки знали секрет длительного хранения воды. А ещё раньше им владели древние египетские жрецы. В своих хорошо оборудованных по тем временам лабораториях они сделали немало важных открытий, но открытия эти оставались строжайшей тайной, потому что На их основе жрецы создавали многие религиозные чудеса, которыми так славились древние египетские храмы. Святая, не портящаяся вода тоже была одним из таких чудес. В чём же причина этого загадочного явления? Существует ли в действительности святая вода? Изучая драгоценные металлы, золото и серебро, Жрецы обнаружили у них ряд интересных свойств. С помощью вогнутого зеркала, изготовленного из золота, они научились собирать в одну точку солнечные лучи и успешно демонстрировали опыт в храме. Только тут ловкие руки фокусников жрецов превратили его в религиозное чудо. Огонь, спускающийся с неба по воле богов, Сосуды из чистого серебра отличались другим свойством. Они отлично и долго берегли чистоту и свежесть воды. Такую посуду объявили священной, хотя ничего священного в ней не было. Секрет заключался в свойствах серебра, в его способности убивать микроорганизмы и бактерии гниения. Частицы металла растворяются в воде ничтожно мало. Но и этого оказывается достаточно, чтобы очистить её от микробов. Недаром в древности существовал такой способ лечения: к открытым ранам прикладывали серебряные пластинки, которые способствовали быстрому заживлению. Открытие древних египетских жрецов прочно вошло в церковную практику, где святая вода нашла широкое применение. Её расходуют щедро, особенно по праздникам. Верующие делают запасы святой воды и хранят её дома. С ней связывают надежды на исцеление больных, на то, что само её присутствие обеспечит благополучие в семье. Одним из главных доказательств в пользу святости воды верующие считают её способность не портиться длительное время. По их мнению, это чудо творят слова молитвы которая произносит священник, погружая в воду крест. На самом же деле, чудесное качество воды зависит не от силы молитвы, а от ионов серебра, переходящих с серебряного креста священника в серебряные чаши, в которых хранится вода. Вы тоже можете сотворить чудо. Для этого нужна серебряная ложка и сосуд с плотной крышкой. Наполните его водой и опустите в нее ложку. Через некоторое время вы без всяких молитв получите святую воду. Только не оставляйте ее открытой, иначе она со временем испортится, как портится всякая вода, в том числе и церковная. Сейчас серебряная, не портящаяся вода применяется в промышленности. Используют ее и медицина при лечении воспалительных процессов.